Гомер, Илиада, Одиссея. Эпические поэмы. Время создания – шестой век до нашей эры. Творение Гомера. Есть превосходнейшая энциклопедия древности. И кто любит восходить к юности человечества, чтобы создать нагую прелесть природы или питаться уроками времен минувших, перед тем Целый мир, земной и небесный, разовьется в Илиаде картиной чудесную, кипящей жизнью и движением, прекраснейшую и величайшую, какую только создавал гений человека. На славу ни одного какого-нибудь племени, но целого великого народа, Не одни блестящие свойства какого-либо героя, но все характеры, все страсти человечества юного, все стороны жизни героической обнял и изобразил великий живописец древности. Так характеризовал гомеровское творчество Гнедич в предисловии к первому изданию перевода «Илиады» 1820 год. Шекспировский «Гамлет» произносит знаменитые, ставшие пословицей слова «Что он Гекубе? Что ему Гекуба? А он рыдает?» Что современному человеку Гекуба? Что ему Ахиллес, Приам, Гектор и прочие герои Гомера? Что ему их муки, радости, любовь и ненависть, приключения и битвы, отгремевшие больше тридцати столетий назад? Что уводит его в древность? Почему Троянская война и возвращение на родину многострадального и хитроумного Одиссея Трогают нас, если и не до слез, как шекспировского актера, то все же достаточно живо и сильно. «Илиада» повествует об целом эпизоде последнего, десятого года Троянской войны, гневе Ахиллеса, самого могучего и храброго среди греческих героев, оскорбленного царем Агамемноном. Ахиллес отказывается участвовать в сражениях, троянцы начинают брать верх, Гонят ахейцев до самого лагеря и едва не поджигают их корабли. Тогда Ахиллес разрешает вступить в битву своему любимому другу Патроклу. Патрокл погибает, и Ахиллес, отрекшись наконец от гнева, мстит за смерть друга, сразив Гектора, главного героя и защитника троянцев, сына их царя Приама. Все главное в сюжете поэмы от мифов. от Троянского цикла. С тем же циклом связана и Одиссея, рассказывающая о возвращении на родину после падения Трои другого греческого героя, царя Итаки, Одиссея. Но здесь главное не миф. Оба основных сюжетных компонента Одиссеи, Возвращение супруга к супруге после долгого отсутствия и удивительные приключения в дальних заморских краях восходят к сказке и народной новелле. Различие между обеими поэмами этим не ограничивается. Оно заметно и в композиции, и в деталях повествования, и в деталях мира ощущения. И все же сходного между Илиадой и Одиссеей больше, чем отличного. Читая Гомера, убеждаешься, что многое в его взгляде на мир – не только вечная и неприходящая истина, но и прямой вызов всем последующим векам. Важнейшее, что отличает этот взгляд – его широта, желание понять разные точки зрения, терпимость. Гомер выше и благороднее богов-олимпийцев, широта его взгляда. вдохновляет добротою, человечностью. Читать Илиаду и Одиссею, просто читать, как читаешь своего современника, не делая никаких скидок на века и тысячелетия, вот самый лучший, самый верный путь к Гомеру. Он открыт и доступен всем.